Чем временем следни за днями, а ответа от Биреграва всё не было. Это начало тревожить Перра. Денег у него не осталось. Пришлось даже заложить кое-что из одежды, чтобы уплатить за слушание лекций. Желая напомнить о своём существовании, Пер написал Биреграву письмо и на следующий день получил ответ, где полковник коротко сообщал что по здравым размышлениям не считает для себя возможным выполнить просьбу, с которой к нему обратились. Пер так и застыл с письмом в руке. Он не сразу понял, что его провели. Потом отложил письмо в сторону. Собственно говоря, на полковника сердиться-то не за что. Как о укнится, так и откликнется. Он ругал только себя самого, ибо оберегая свою гордость от мелочных уколов. Он хотел подослать вместо себя другого. Ясное дело, кому приятно просить денег у незнакомого человека? А для него, мечтавшего некогда стать владыкой и повелителем своих соотечественников, просто страшно ходить и попрошайничать. Но он заслужил такую кару. Бог не простил богохульства. Бог не захотел избавить его от унизительного нищинства. Он должен в полной мере искупить прежние грехи. Контора датского советника Эрикссена помещалась на Хейбру-плац, во втором этаже большого углового дома, выходящего на канал. Пер Дуггер расхаживал перед подъездом, чтобы продумать, с чего начать разговор и как вообще вести себя у Эрикссена. Уже поднявшись наверх, он ещё раз остановился. В полутёмном зале, угол которого был срезан шкафом, за столами работало человек 20. К Перу подскочил молодой конторщик и осведомился, чего он желает. Пер ответил, что ему нужно переговорить со статским советником Эриксоном. Конторщик в изумлении смерил его взглядом. Статского советника сейчас нет. Господин советнику ехал за границу. И вернётся не раньше, чем через несколько месяцев. Не может ли он конторщик быть чем-нибудь полезен? Но Пер уже направился к двери. Чтобы не называть себя, он поторопился уйти без объяснений. Очутившись на улице, он подумал: "Как же теперь?" Перед ним в щедрых лучах сентябрьского солнца блестел цветами и фруктами базар. Торговки Самогира в ужасных чепцах, росившая между корзинами, зазывали покупателей. Садоводы выстроились в ряд со своими тележками. Торговля шла бойко, под шум крики споры. При виде этой картины осеннего изобилия к сердцу Перо подкатило неиспытанное до сих пор чувство страха. Страха не перед муками душевными, а перед муками телесными. Перед бичами повседневной жизни, голодом, холодом, грязью, мелькнула мысль, что распродажа платья даст ему от силы 10-12 крон. Их хватит на одну неделю. Ну, допустим, даже на две. А потом что? Усилим воли, первый заставил себя сдвинуться с места и медленно побрёл домой. Значит, надо искать другой выход. Падать духом нельзя. Какие бы трудности ни ожидали его, какие бы унижения ему ни пришлось стерпеть, он ни в чём не раскаивается и не желает преклоняться, как встарь, перед Владычином нашего мира. Ведь для него не новость, что прийти к Богу можно только очистившись страданием. Об этом он вдоволь наслушался ещё в детстве, когда сидим на скамеечке у пастили матери. Если теперь он всё же содрогнулся перед перспективой на самом деле пострадать во имя веры, то потому лишь, что всегда полагал, будто страдание говорится для красного словца. И в этом заблуждении есть доля правды. Ведь недаром же пастор Блумберг находит такие прочувствованные и пламенные выражения, когда вещает о благах и радостях жизни в Боге. Но как только речь заходит А в жёлтых и страданиях красновечий ему изменяет. Пора уже понять, что слова о тернистом пути и об израненных ногах не привлечение. Он не боится предстоящих лишений, ибо понял, что только так можно приблизиться к Богу. Только так можно постичь истину, ныне ещё скрытую для него. и страшною именно своей непостижимостью. Но как ни крути, а средства к жизни надо где-то раздобыть. Он на мгновение подумал о семье фон Пранген. Нет, не подходит. Что угодно, только не они. Сдержанностью эти люди не отличаются, и вся история неизбежно дойдёт до души Ингер и её родителей. Что подумают Бломберги? Когда узнает, что Пер не нашел иного способа отблагодарить Гуфгермейстера за гостеприимство, кроме как попросить у него взаймы. И второе. Результаты попытки, которую он уже предпринимал однажды, неопровержимо доказывают, что посить бесполезно, пока не принята окончательно его проект осушительных работ, и пока сам он не утверждён в должности инспектора. Но что же тогда делать? Посылать Эрикс ему письмо не имеет смысла, а переуступить два своих патента какому-нибудь техническому бюро в Капенгагене. Он уже пытался, но безуспешно. Поэтому перерешил, что со временем всё как-нибудь образуется, а пока надо продать или заложить остатки лишнего гардероба и тому подобные предметы роскоши, без которых он отлично может обойтись. Он рассчитывал, что проект его примут в самом недалёком времени. А тогда он сразу же потребовал аванс. Когда он письменно поблагодарил госпожи Герместешу за гостеприимство, она ответила ему письмом, где правда лишь бегло упоминала про обещанную должность, однако сообщала, что полна в этом отношении самых радужных надежд и повторяла своё приглашение провести Рождество у них в Кирсхольме. Миновала несколько недель. Шел уже октябрь, а никаких надежд на спасение все еще не было. Но пар не унывал и по-прежнему надеялся, что ему непременно повезет. Он просто не мог поверить, что Бог захочет еще глубже повергнуть его в прах. Чтобы денег подольше хватило на учение, он начал отказывать себе даже в еде. Главное сейчас... Продержаться по крайней мере до сдачи экзамена. Тогда он сумеет хоть куда-нибудь устроиться и остаться землемером с частной практикой, и выждать, пока придет его время. Но без диплома, без денег и без связей он только и может, что умереть с голоду или наняться в чернорабочие. Мрачные и ненастные осенние дни проходили в беспокойстве и напряжении. По утрам, когда разносили почту, Пер не отрывался от окна, ожидая, не покажется ли красная форма почтальона. Спасение должно было прийти из Ютландии. Теперь он регулярно переписывался с Гофигер мастершей. Та с великим удовольствием взяла на себя роль посредницы между Пером и пастырской усадьбой в Бедструпе. Правда, она ни разу не передала ему привета от Ингер, но зато ясно давала ему понять, что он не забыт. И что Анис этой юной особой часто о нём вспоминают. О проекциях осушительных работ она тоже писала в каждом письме, но раз отразу всё более и более сдержанно. Там состоялись два заседания пайщиков, и её муж Риана взялся за дело. Но, как не жаль, им не удалось достичь единой души, сообщила наконец госпоже Герместерше. Так что прогнозы пока Весьма неблагоприятные. И словно в довершение всех бед, Пер сразу же после этого получил другое, заказное письмо. Оно долго плутало, отыскивая его, побывало даже в Керсхольме. Письмо было из Рима, от того молодого ваятеля, который по заказу баронессы лепил его бюст. Ваятель сообщал, что бюст выполнил в мраморе что он уже готов и в любую минуту может быть выслан заказчику. Далее он писал, что недавно отправил это известие баронессе и вежливо намекнул на своё желание получить обещанный гонорар. Но к его величайшему удивлению, управляющий именем баронессы в Швейцарии вернул ему это извещение с припиской, что её милость не может припомнить, делала ли она подобный заказ. Да и вообще она не имела на это права, не испросив согласия у своих опекунов. В силу всего вышеизложенного воятель просил Перо, как человека причастного к этому, замолвить за него словечко и помочь ему получить крайне для него необходимые деньги. Перо неприятно воз волновало это письмо, не столько из-за содержащихся в нем просьб. Сколько из-за воспоминаний о том времени, которое, как ему казалось, было временем его глубочайшего падения, он вспыхнул от стыда, представив себе этот бюст с наглым и неестественным выражением этого повелителя. Как ему хотелось бы иметь возможность лично расплакаться с хозяителем, чтобы затем попросить его изломать произведение искусства на мелкие куски. и осколками, словно щеденкой, вымостить дорогу, то есть употребить хоть на какое-нибудь дело. Ну вы, любезное письмо, пришлось оставить пока без ответа. Обращаться по этому поводу Гофигермистеше или ее мужу было опасно. Это могло повредить делу, от которого в настоящий момент зависело все его благополучие. Они способны ложность толковать. подобное вмешательство в дела баронессы. Тем более, что Гофигер Мейстерша ни разу не говорила ему открыто о слабоумии своей сестры. Миновала еще несколько недель. В конце ноября он очутился на грани катастрофы. Из гардероба его исчезала одна вещь за другой. Уже была продана большая часть книг. Даже бриллиантовые запонки, которые когда-то подарила ему Якоба, и которую он собирался При первом же случае вернуть ей. И те пришлось продать по бросовой цене. Подходил срок платить за квартиру, а он и без того задолжал хозяину кабачка, где столовался. Беспокойство мешало ему работать. Вдобавок, он был изнурён постоянным недоеданием. Впервые в жизни на его щеках не осталось и следу румянца. К родным он не ходил. Он сам понимал, что выглядит прискверно, и боялся назойливых расспросов. Тогда он решил ещё раз попытаться счастья у статского советника Эриксена, но с тем же успехом. Советник, как оказалось, в дороге заболел и вернётся не раньше Рождества. Оставалось последнее средство обратиться за деньгами к ростовщику. Он просмотрел все газеты, отыскал у них несколько схожих набранных мелким шрифтом объявлений, посредством которых эти благодетели человечества ежедневно напоминали о своём существовании. Пер остановился на некоем Сендергоре. Это имя внушало ему доверие, потому что у них в городке жила когда-то очень приличная старушка-пекарница, и её тоже звали Сендергур. Зная, что этот народ в основном бывает дома по вечерам, когда стемнеет, Пар в шестом часу собрался и поехал в город. Господин Сендергер, именовавший себя посредником по финансовым операциям, жил возле собора на одной из тех тихих улочек, по которым сто раз на дню проходят занятые люди для сокращения пути, хоть вряд для кого-нибудь знает, как они называются. Пэру несколько раз пришлось спрашивать дорогу у прохожих и читать таблички с названиями. Пока он наконец не нашёл то, что ему нужно. Это был узенький пустынный переулок. В переулке горел один единственный фонарь, как раз против того дома, который он искал. Тогда он перешёл на другую сторону и взглянул на окна второго этажа, где, согласно адресу, проживал господин Сендергур. Весь этаж был в три окна, в окнах горел свет. Следовательно, хозяин был дома. Дверь открыла рыженькая девчушка лет 6-7. То есть не открыла, а чуть приоткрыла, не снимая цепочки, и выглянула в щель со своими синими кукольными глазищами. Не разобрав чего надо перу, она совсем по-детски предложила поговорить лучше с её папой. Потом встала на цыпочки, открыла дверь и провела его в гостиную, ничем не примечательную мещанскую гостиную. таких полнушек в Ингагине. Коврик под столом, картинки на стенах, альбом и дешёвые безделушки на этажерке. Пер был приятно поражён. Здесь всё выглядело очень уютно, по-домашнему. На письменном столе у окна стояла лампа с красным абажуром из папиросной бумаги. Среди многочисленных портретов над диваном Пер увидел портрет пастора в полном облачении, И снимок сельской церкви. Но тут из соседней комнаты появился сам господин Сендергур, собственной персоной. Это был высокий, плотный мужчина с окладистой рыжей бородой, в которой кои-где пробивалась седина. Держался он с первого чуть не уверенно, так как явно не мог с первого взгляда определить, что за человек его посетитель, ибо тот стоял в полумраке возле дверей. Да пер и сам понимал, что его густая черная борода и длинный наглухо застегнутый плащ придают ему при данных обстоятельствах вид несколько необычный. Наконец господин Сендергер предложил ему сесть и спросил, чем может служить. Оба сели. Господин Сендергер, судя по всему, только что отужинал. Он еще даже не прожевал до конца последний кусок, и от него сильно пахло сыром. Сэр сразу взял быка за рога, сказал, сколько ему нужно, коснулся своих видов на будущее и гарантий, которые он может представить. А кроме того, так как упомянутые гарантии сводились лишь к двум патентам, вызвался застраховать свою жизнь на сумму, соответствующую размерам займа. Господин Сендергёр промолчал. Он сидел у стола в кресле, и теперь, когда перро разглядел его при свете лампы, производил уже не столь благоприятные впечатления красное пятно на лице дряблые обвисшие щёки и какие-то желтоватые глаза с пронзительным выпытывающим взглядом за ужином он, надо полагать, закусил более чем основательно весь его огромный живот колыхался из-за отрыжки что однако ничуть его не смущало молчание сендергера показалось пару благоприятным знаком, и он принялся выяснять условия займа. Но вместо того, чтобы отвечать ему, Сендергур вдруг спросил: «Может ли пер найти поручителей? Поручителей? А разве без поручительства нельзя?» Наивность пера вызвала у господина Сендергора недоверчивую усмешку. «Значит, вы об этом даже не подумали?» А какие-то гарантии всё-таки нужны. Есть ли у вас действительно такие великолепные виды на будущее, как вы мне о том говорите? Вран, вероятно, не стоит большого труда заручиться одним или двумя именами. Сколько вы хотели занять? 1000. А на какой срок? Я думал на год. За год я наверняка сумею вернуть эту сумму и все причитающиеся проценты. Проценты выплачиваются вперед, небрежно обронил господин Сендергёр и взял со стола большую книгу. Это был адресный справочник по Копенгагену. Тем временем разжевывала себя девчушка, та самая, что открывала дверь, вошла в комнату, волоча за собой куклу. Она прижалась к отцу, и тот с гордостью потрепал своей жирной рукой ее огненно-красные кудряшки. Потом он отпустил дочь. чтобы всецело заняться справочником. Но она тут же вскарабкалась к нему на колени и окинула пера самодовольным и дерзким взглядом избалованного ребёнка. "Я что-то не нахожу здесь вашего имени", сказал Сендергор, перелистав справочник. "А я последние годы живу за границей", объяснил пер. "Ах так, за границей". Жёлтые глаза С подозрением оторвались от книги, потом снова уткнулись в нее. Здесь есть какой-то Б Сидениус, бывший пастор. Это не ваш родственник? Нет. Вот еще один Ф Сидениус, бухгалтер. А этот? Нет. Потом Э Сидениус, королевский уполномоченный. Это тоже не ваш родственник. Пэр ответил не сразу. Мой, вероятно, даже близкий родственник, брат. Неужели же вы не можете взять поручительство у него? Тогда всё будет в порядке. Нет, не могу, растерянно ответил пэр. Так-так, значит, не можете. Жёлтые глаза снова выглянули из-за края книги. У вас, верно, не слишком те близкие отношения с упомянутым господином. Близкие или не близкие, но о таких услугах я его просить не могу. Не можете? Ну что ж, тогда у нас с вами дело не пойдёт, сказал господин Ценгергер уже совершенно другим тоном и захлопнул справочник. Последовало недолгое молчание. Пер продолжал сидеть, Он боялся уйти отсюда без всякой надежды. Уличный мрак, одиночество у быкой каморки встали перед ним словно развёрстая пасть ада. Но всё равно, просить Эберфорда? Нет, ни за что. Это совершенно исключено. Он сказал Сендергорум, что готов помириться на 500 кронах, пусть даже меньше, а он может представить залог Оставшееся у него на сильное платье и книги. Но господин Зендергер уже почувствовал себя полным хозяином положения. Он перебил его, весьма бессоримонно пробормотал что-то о людях, которые, воображает, будто им станут давать деньги просто так, за красивые глаза. Подумаешь, надежды на будущее. Этого ещё не хватало. Да так каждый всякий заявится прямо с улицы и потребует денег. Вот, подайте сюда солидных поручителей или благонадёжный залог. А нет, так и толковать не о чем. Пришлось идти. Домой не тянуло. Беспорядочные мысли роем кружились в голове у Пера. Что же теперь будет? Страшная борьба происходила в его душе. Вся его гордость призывала: "Тебя постигла справедливая кара". Ты должен был искупить свои грехи, так искупай же. Настал час испытания. Вот твое игольное ушко. Пройди сквозь него, и душа твоя обретет покой. Ноги сами занесли пара на Конгенс-Нюторв. Здесь было очень шумно и весело, не взирая на грязь и туман. Многочисленные экипажи пересекали площадь во всех направлениях. Из ложи театра струились потоки света. Отель Англетер на другой стороне площади тоже был залит огнями. Витрины магазинов и уличные фонари рассыпали по мокрой мостовой золотые блики. То ли пар совсем отвык от городской суеты, то ли нервы у него были натянуты до предела, только он на мгновение остановился, как вкопанный. Земля дрожала под его ногами. Уши словно залило свинцом. Окрик: "Берегись!" заставил его очнуться. Какая-то карета проехала так близко, что колёса задели полы его плаща и обдали его жидкой грязью. При свете фонаря он разглядел внутри кареты расфранченную читу. На даме было голубое шёлковое платье. В ушах искрились бриллианты. На мужчине красовался мундир, грудь которого была густо усыпана орденами. Другая карета промчалась с противоположной стороны. Там сидела развеселая молодая парочка. Пэру ходил все дальше и дальше от своего дома, словно рука искусителя незримо увлекала безвольное тело на стуре Конгинсгады. потом дальше, туда, где жил его бывший тесть. Внутренний голос взывал: "Поверни назад. Остановись, пока не поздно. Ты идёшь на встречу своей гибели". А пер всё шёл дошёл. Да вот он уже завернул за угол, вот уже очутился на тихой улочке, где находилась знакомая палацса. Вот он уже стоит в тени напротив дома. У Соломонова, очевидно, был приём. Сквозь тяжелые шелковые занавеси пробивался свет люстр. Не желая привлекать внимания, он прошёл было чуть дальше по бригаде, но потом вернулся. И снова душа его возраптала против бога, и снова внутренний голос сказал: "Вот, чем я пожертвовал ради тебя! Словно бездомный пёс, стою я продрогший в уличной грязи". А ты даже сейчас не хочешь явить мне своё милосердие. Тут он плотнее прижался к стене. В палацс распахнулась дверь, и оттуда вышел какой-то человечек под зонтиком. Кто бы это мог быть? Это не Ивин. У того такая торопливая походка. Может быть, Эйберт, прежний поклонник Якобы. Смешная непонятная ревность владела им. Вдруг луч света выхватил из тьмы горбатый нос, седую козлиную бородку, большие с вывернутыми ступнями ноги. Да это же Арон Израиль! В слонах вспышка молнии озарила перо. Вот откуда придёт спасение. Арон Израиль поможет, как он не подумал раньше. Арон Израиль у нас сама доброта, воплощённая в человеческом облике. Для него не имеет значения, что Пер больше не зяц Филипа Соломона. Он и до помолвки относился к Перу с большим участием, и так искренне верил в его планы. Ему можно выложить всю правду. Пер шел следом за маленьким человеком по ступе Кунгвингады. Голос его совести по-прежнему гласно призывал: «Вступай к себе. Теперь не поможет чужая доброта». Ты знаешь теперь, чего хочет от тебя Бог. Исполни предначертанное. Не уклоняйся. С каждым днём всё настойчивее будет звучать в твоих ушах воля Божья. Ты должен либо исполнить её, либо снова ожесточить своё сердце. Иначе тебе не знать покоя. Не откладывай свершения во имя своей гордости, которую ты так щежишь. Только во имя твоей гордости не поддавайся новому искушению. Поторопись, Бог ждёт. Пер замедлил шаги. Выйдя на Кунгинс-Ньюторп, он прекратил преследование. Словно приговорённый к смерти, провожал он глазами маленького человечка. Тот вступил в полосу света от больших башенных часов, миновал её и исчез за углом. гринные гады. И тогда пер медленно поплюсся к себе в Фредериксберг. Домой он добрался после девяти. Света зажигать не стал, ложиться тоже не стал. В глубокой темноте сел к столу и, закрыв лицо руками, просидел неподвижно пол ночи. На другое утро он пошел к Эберхарду. Брат ничем не облегчил ему трудное признание. Он выслушал его молча, с непроницаемым лицом, и не захотел избавить его ни от единой подробности, но зато и помочь не отказался. Правда, ни о каких поручительствах он даже разговаривать не стал, и вообще не спросил себе некоторый срок, чтобы всё как следует взвесить и посоветоваться с домашними. Ибо если они сообща дадут ему займы, это, как он выразился, Будет больше всего соответствовать воле покойных родителей. Пер не пытался возражать. Все вдруг стало ему глубоко безразлично. Ни покоя, ни блаженства, которое он мечтал обрести в унижении, почему-то не было. Скорее даже наоборот. Никогда он не ощущал еще такой удручающей пустоты. Никогда еще не казалось ему, что все силы добра покинули его.